Цветов по пути, разумеется, покупать не стал, но сделал нечто важное. Связался со знакомым ментом, и тот быстро добыл информацию о том, как можно будет грамотно не только взять образец ДНК ребенка Вики, но еще и сохранить его до момента, пока он не будет отдан спецам. К Плюснова ехал с ворохом сомнений на душе, но твердой уверенностью в том, что поступать иначе нельзя. Нельзя тянуть с этим и дальше. Уже и без того. Прошли все возможные и невозможные сроки пребывания в его жизни этой женщины. Да, существовала огромная вероятность, что Арина каким-то волшебным образом узнает об этом визите. До того, как Ян расскажет все жене сам. Однако сейчас он гнал от себя подобные мысли, полностью сосредоточившись на поездке к Вике. «Признаться, я удивлена». «Думала, ты до нас не доберешься». Плюс снова открывшая ему дверь выглядела так, будто готовилась к этой встрече сильно загодя. При полном параде, с идеальным марафетом, без намека на то, что еще вчера она была беременна, даже создавалось впечатление, что вместо нее носил этого ребенка и рожал кто-то другой. Ян усмехнулся. И придут же мысли в голову. Почему? Я же сказал, что хочу видеть сына. Соврал Серебров самый открытый из всех улыбок, на который был способен в данный момент. Можно пройти? Ой, да, конечно. Вика отступила и затараторила. Так тебя ждала, а сама на пороге держу. А я уже и чаю нам заварила. Ты же останешься на чай? Яну, который вошел в прихожую и стаскивал обувь, Очень хотелось ответить, что ни на какой чай, кофе и прочие напитки задерживаться он не собирался. Но пришлось и дальше играть роль счастливого отца. Останусь, но на полчаса, не больше. Я говорил, Кир приболел, стараюсь быть с ним постоянно. Он запнулся, когда поймал недовольно удивленный взгляд Вики. Конечно же, у нее мог возникнуть закономерный вопрос где в этот момент находится Арина. Потому, чтобы обезопасить себя и жену копаниями в том, что Плюсновой совсем не касалось, Серебров быстро добавил «Сейчас руки помою и веди к Яну». Он направился в ванную, где наскоро плеснул себе в лицо ледяной воды, чтобы немного отрезвиться. В голове шумело, ибо все внутри Сереброва противилось тому, что он делал. Нужно было взять себя в руки. Удостоверившись в том, что небольшой пакет, прихваченный из машины, на месте, в заднем кармане джинсов, Ян вышел из ванной и тут же наткнулся взглядом на Вику. Она улыбалась так, словно только что получила свой самый заветный приз. Стояла и ждала его на пороге комнаты, вероятно, отданной под детскую. «Идем!» «Янчик спит, но если будет нужно, разбудим его». «Ну, чтобы ты мог сына на руках подержать», — приглушенно сказала Вика и зашла в комнату. Серебров шагнул следом. И тут же его взгляд наткнулся на кроватку с балдахином, стоящую возле окна. «Пожалуй, на этом вся обстановка детская заканчивалась. Я пока ничего не покупала, примета такая плохая» но скоро хочу как раз поехать в магазин и закупить все для нашего малышика. Можем вместе съездить. Ян будет рад потом узнать, что папа участвовал в его жизни с самого начала». Похоже, Плюснова за то время, пока он к ней ехал, успела нафантазировать себе воз и маленькую тележку того, как будет дальше проистекать их счастливое будущее. Но это было неважно. Уже завтра-послезавтра он узнает, его это ребенок или нет. «Потом обсудим», — тихо ответил Серебров и небезопаски приблизился к кроватке. Он и сам не мог понять, почему так отчаянно колотилось сердце, словно испуганная птица, пойманная в клетку, из которой не было выхода. Что он боялся увидеть? Куклу вместо ребенка? Вообще ничего и никого. Какого-нибудь уродца? Или вообще трупик? Черт, после этого вечера, пожалуй, он попросит маму остаться с Киром до утра, а сам поедет в бар и напьется в хлам. Ян подошел к кроватке и заглянул в нее. Выдохнул. Под голубым атласным одеяльцем лежал малыш. Судя по тому, что он активно причмокивал соской живой. И довольно большой. Конечно, за пять лет прошедших с рождения Кирилла воспоминания о том, каким был их сариный сын едва только родился, немного поистерлись, но ян определенно не проигрывал ему ни в чем. Облегчение пронеслось по телу волной, от которой стало свободнее дышать. Малыш нахмурился, после чего чуд дернул головой и вскинув ручки, тут же опустил их обратно. Он просто чудо, «Если бы доносила до срока, родился бы килограммов пять», прошептала Вика, стоящая рядом. Серебро вскосил на нее глаза. Такой он не видел плюсного никогда. Она смотрела на ребенка с каким-то маниакальным обожанием. Даже глаза потемнели настолько, что зрачок заполнил всю радужку. «Да», — ухмыльнулся Ян, — «действительно чудо». «Именно так». Если Вика что-то там не наколдовала с протоколом ЭКО, ее сын был самым настоящим шестимесячным чудо-богатырем. Ладно, я пойду чай нам приготовлю, а ты пока с Янчиком побудь. И можешь его на руки взять. Он или не проснется, ну или проснется, но мы его потом уложим. Она упорхнула из комнаты и Серебров сделал глубокий вдох. Быстро осмотрелся. Можно было отыскать маникюрные ножницы и осторожно остричь пару крохотных ноготков. Рвать у малыша волосы было как-то слишком жестоко. А отсутствие соски Плюснова наверняка бы заметила сразу. Ян подошел к стеллажу, на котором стоял небольшой телевизор, а также лежали книги по уходу за новорожденными, несколько подгузников и пачка пеленок. Неожиданно его взгляд нашел стопку дисков. старых в довольно потрепанных коробках. На одной из них было написано «Марк». И едва Ян увидел это имя, сердце его вновь застучало о ребра. Он мог просто отвернуться и забыть об этом, ведь была вероятность, что это какие-нибудь записи Плюсновой и Ромина, если бы рядом с именем не стоял год, тот самый, когда не стало его брата. Серебров задержал дыхание. Возможно, именно на этом диске имелось то, чего ему так не хватало, ответы на вопросы о прошлом, и он решился. Быстро вынув диск из коробки, отправил его во внутренний карман пиджака, упаковку вернул на место. Подойдя к кроватке, взял за кольцо насоски и осторожно выудил ее из ротика малыша, положил в пакет, после чего присовокупил добычу к диску после чего вышел из комнаты, а на душе у него было чувство, что он покидает место преступления. Теперь дело оставалось за малым. Сократить пребывание в этом доме настолько, чтобы Вика не успела обнаружить пропажу, но и не бежать, сломя голову, чтобы Плеснова ничего не заподозрила. И хоть сделать ничего она ему не могла, все равно нехорошее чувство не давало Сереброву покоя. «О, ты уже?» «Я думала, побудешь сыном подольше», сказала Вика, когда он зашел на кухню. Показалось, что он застал в врасплох. Хотя, наверное, вину тому было ощущение, что диск и пустышка жгут карман изнутри. «Да нет, я поеду уже вот-вот», ответил Ян. «Созвонимся позже». «А чай?» Вика указала на стол. Здесь стояли две красивые чайные пары. Такие впору было бы поставить перед королевской читой. Да уж, бывшая весьма усердно готовилась к их встрече. Я тороплюсь, Вик. Ну, хоть глоточку. Серебров машинально окинул обстановку кухни взглядом, словно рассчитывал увидеть какие-то доказательства того, что Плюснова затеяло нечто нехорошее. Например, подсыпало ему что-то в напиток, Ну или только собирается это сделать. Интуиция буквально вопила, что нужно быть на чеку. «Ты сказал, что Кирилл часто болеет?» Как ни в чем не бывало, проговорила Вика, начиная суетиться возле стола. Налила из одного заварочного чайника им обоим. Добавила кипятка. Тоже из одной посуды. Все это Серебров отмечал скорее инстинктивно, чем полностью сосредоточившись на деталях. Да, но надеюсь, что ничего страшного в этом нет. Дети часто болеют, когда в садике или школе. Вика протянула ему чашку, которую Ян взял машинально. Почувствовал себя при этом по-дурацки. Стоял посреди кухни, стараясь сделать это так, чтобы наличие в кармане вещественных доказательств заметным не было. И держал перед собой фарфоровую чашку, в которой было черт знает какое пойло а может, простой чай, кто его разберет. Плюс снова же вернулась к столу, взяла свою порцию напитка и продолжила беседу. А Ян наш здоровенький родился, и врачи сказали, что таким и останется, крепким. Она словно противопоставляла своего ребенка их с Ариной сыну, это раздражало. Слушай, а может, в следующий раз с Мариной Алексеевной и Владленом Борисовичем приедете? Им наверняка тоже хочется на малыша посмотреть. Чем раньше они начнут с ним видеться, тем лучше. Дети даже в таком возрасте уже узнают близких. Им очень важно общение с ними. Она отпила глоток чая и посмотрела на Яна, приподняв брови. Серебров тоже сделал вид, что попробовал предложенный напиток, но лишь коснулся его губами и сглотнул вязкую слюну. Ну, просто актер больших и малых академических театров, мать его. Я поговорю с ними, соврал он и, поставив чашку на стол, размашисто направился в прихожую. Ян, подожди! Тут же раздалось позади. В голосе Вики слышалась плохо скрываемая паника. Подожди, куда ты бежишь? Серебров наскоро обулся, и, уже, выходя из квартиры плюс новой, обернулся на пороге и отчеканил. У меня очень важные дела. Прощай. После чего наконец быстрым шагом едва ли не выбежал на лестничную клетку и только в этот момент ощутил, что смог вздохнуть свободно.